Пожирающий милю за милей, как огонь. Тогда они зазвонили в колокола и затрубили в раковины пуще прежнего. Мессу плакала. Балду все больше привирал, рассказывая о своих приключениях в джунглях, и кончил тем, что рассказал будто о тело, стоял на задних лапах и разговаривал, как человек. Луна уже садилась.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 и глаза ее загорелись, когда она увидела шкуру. В тот день, когда он втиснул головы и плечи в наше логово, охотясь за тобой, лягушонок, я сказала ему, что из охотника он станет добычей. Ты хорошо сделал. Хорошо сделал, маленький брат. Послышался чей-то низкий голос в зарослях. Мы...